домино. санитары свели меня с площадки десятичных весов их могучие холодные руки не давали мне опуститься на пол сколько крикнул врач со стуком макая перов чернильницу не проливайку 48 меня уложили на носилки. мой рост 180 сантиметров мой нормальный вес 80 килограммов Вес костей 42% общего веса, 32 килограмма. В этот ледяной вечер у меня осталось 16 килограммов. Ровно пут всего кожи, мяса, внутренности и мозга. Я не мог бы высчитать все это тогда, но я смутно понимал, что все это делает врач, глядящий на меня из-под лобья. Врач отпер замок стола, выдвинул ящик, бережно достал термометр, потом наклонился надо мной и осторожно заложил градусник в мою левую подмышечную ямку. Тот же же один из санитаров прижал мою левую руку к груди, а второй санитар обхватил обеими руками запястье моей правой руки. Эти заученные отработанные движения стали мне ясны позднее. Во всей больнице на сотню коек был один термометр. Стекляшка изменила свою ценность, свой масштаб, Ее берегли как драгоценность. Только тяжелым и вновь поступающим больным разрешалось измерять температуру этим инструментом. Температура выздоравливающих записывалась по пульсу, и только в случае сомнения отпирался ящик стола. Часы-ходики отщелкали десять минут, врач осторожно вынул термометр, руки санитаров разжались. «Тридцать четыре три», — сказал врач. «Ты можешь отвечать?» Я показал глазами «могу». Я берег силы. Слова выговаривались медленно и трудно. Это было вроде перевода с иностранного языка. Я все забыл. Я отвык вспоминать. Запись истории болезни кончилась, и санитары легко подняли носилки, на которых я лежал навзничь. «В шестую», — сказал врач, — поближе к печке. «Меня положили на топчану печки». Матрасы были набиты ветками тланика, хвоя осыпалась, высохла, голые ветки, угрожающие, горбились под грязной полосатой тканью. Сенная труха сыпалась из туго набитой грязной подушки. Реденькое, выношенное, суконное одеяло с нашитыми серыми буквами «Ноги» укрыло меня от всего мира. Похожие на бечевку, мускулы рук и ног ныли, отмороженные пальцы зудели. Но усталость была сильнее боли. Я свернулся в клубок, охватил руками ноги, грязными голенями, покрытыми крупнозернистой, как бы крокодиловой кожей, уперся в подбородок и заснул. Я проснулся через много часов. Мои завтраки, обеды, ужины стояли возле койки на полу. Я протянул руку, ухватил ближайшую жестяную мисочку и стал есть все подряд — Время от времени откусывая крошечные кусочки от пайки хлеба, лежавшей тут же. Больные из соседних топчанов смотрели, как я глотаю пищу. Они меня не спрашивали, кто я и откуда. Моя крокодиловая кожа говорила сама за себя. Они бы и не смотрели на меня, но, я это знал по себе, от зрелища человека, вкушающего, нельзя отвести глаз. Я проглотил поставленную пищу. Тепло восхитительная тяжесть в желудке, и снова сон. Недолгий, ибо за мной пришел санитар. Я накинул на плечи единственный расхожий халат палаты, грязный, прожженный окурками, отяжелевший от впитавшегося пота многих сотен людей, сунул ступни в огромные шлепанцы и, медленно передвигая ноги, чтобы не свалилась обувь, побрел за санитаром в процедурную». Тот же молодой врач стоял у окна и смотрел на улицу сквозь закуржавившее, мохнатое от наросшего льда стекло. С угла подоконника свешивалась тряпочка, с нее капала вода, капля за каплей в подставленную жестяную обеденную миску. Железная печка гудела, я остановился, держась обеими руками за санитара. «Продолжим», — сказал врач. «Холодно». — ответил я негромко. Съеденная только что пища уже перестала греть меня. — Садитесь к печке. Где вы работали на воле? Я раздвинул губы, подвигал челюстями. Должна была получиться улыбка. Врач это понял и улыбнулся ответно. — Зовут меня Андрей Михайлович, — сказал он. — Лечиться вам нечего. У меня засосало под ложечкой. — Да, — повторил врач громким голосом. «Вам нечего лечиться, вас надо кормить и мыть. Вам надо лежать, лежать и есть. Правда, матрасы наши не перина. Ну, вы еще ничего. Ворочайтесь побольше, и пролежней не будет. Полежите месяца два, а там и весна».